Голова пятьдесят вторая. Уложив Малека на набитую соломую постель, Мария села рядом с ним и напоила водой. «Спасибо», — выдохнул он. Его взгляд немного прояснился. Он чуть-чуть отодвинулся, словно его смущала близость Марии, и то, что она о нем заботится. «Что случилось с Сефом?» — спросил Альтаир. Для трех человек в комнате было слишком тесно. Так что ему даже казалось, что стены смыкаются вокруг. Убит, ответил Малик. 2 года назад Абас совершил переворот. Он убил Сефа и подбросил мне орудие убийства. Другой ассасин поклялся, что слышал, как мы с Сефом ругаемся. И Абас убедил орден, что именно я убил твоего сына. Алтаир и Мария переглянулись. Их сын был мёртв уже 2 года. Алдир ощутил, как в нём поднимается ярость, и постарался сдержать эмоции и желание немедленно пойти в крепость и прирезать Абасса, а потом смотреть, как он молит о пощаде, истекая кровью. Мария, чувствуя и разделяя боль мужа, взяла его за руку. "Извини", прошептал Малик. "Я не мог послать тебе известие, пока был в тюрьме. Тем более, Абасс следил за всеми сообщениями, поступающими в крепость и отправляемыми из неё". Не сомневаюсь, что пока я был под замком, он занимался изменением наших законов в свою пользу. Так и есть, подтвердил Аль-Таир. У него сторонники в совете. Мне очень жаль, вздохнул Малик. Я должен был предвидеть планы Аббаса. Долгие годы после твоего отъезда он занимался тем, чтобы меня подставить. Я и не подозревал, что у него столько союзников. Такого бы не случилось, будь я сильнее. «Если бы ты был здесь!» «Не волнуйся! Отдыхай, друг мой!» Посоветовал Аль-Таир. И жестом позвал Марию с собой. В соседней комнате они присели. Мария на скамью, Аль-Таир на стул с высокой спинкой. «Ты решил, что будешь делать?» Спросила Мария. «Я должен убить Аббаса!» Ответил Аль-Таир. «Но не из мести, любимый!» Посоветовала она, глядя ему в глаза. «А ради ордена!» «Ради братства!» чтобы вернуть себе отнятое и снова сделать орден великим. Если ты сделаешь так, если не поддашься мыслям о мести, орден полюбит тебя как отца, указавшего своим детям правильный путь. Если же ты позволишь эмоциям и гневу ослепить тебя, думаешь, они станут слушать, куда ты будешь указывать им верный путь? Ты права, помолчав произнес он. Тогда что нам делать? Мы должны выступить против Абаса. оспорить обвинение, выдвинутое убийцы нашего сына. Гордину придётся подчиниться, и Абас будет вынужден отвечать за свои действия сам. Слово Малика против слова Абаса, его подельника, кем был ни был. Слово такого подонка, как Абас, да его шпион вообще не заслуживает доверия. Брат, что поверит тебе, любимый? Оно захочет тебе поверить. Ты же великий Альтаир. Если ты сдержишь своё желание отомстить, Орден вернется к тебе честным путем, и ты сможешь сделать его еще сильнее. Я должен немедленно повидаться с ним, вставая, сказал Аль-Таир. Они убедились в том, что Малек уснул и, захватив факел, вышли из дома. Утренний туман клубился под ногами. Они быстро обошли барьер и направились к главным воротам. Деревня, раскинувшаяся на склонах Массиафа, была пустая и тиха, и только-только пробуждалась ото сна. сонный осин стражник с дерзким безразличием посмотрел на них. Альтаир снова ощутил, как в нём поднимается злость, но сдержался и прошёл мимо наглеца. Они прошли под навесной башней и оказались в центральном дворе. Внезапно раздался звон колокола. Альтаир знал, что это не сигнал. Он поднял факел и оглянулся. Колокол продолжал звонить. Альтаир ощутил движение со стороны башни. Мария подтолкнула его, и они подошли к лестнице, ведущей ко входу башни мастера. Там Альтаир обернулся и увидел, что отсасины, одетые в белые одежды, с факелами в руках входят во двор, привлечённые звоном колоколов. "Я хочу видеть Абасса", сообщил Альтаир охраннику у дверей. Его громкий и спокойный голос разбил зловещую тишину. Мария обернулась и судорожно вздохнула. Альтаир огляделся. Его у него перехватило дыхание. Во дворе стояли ассасины, не сводившие глаз с Альтаира и Марии. На мгновение Альтаир показалось, что они снова оторманят, но яблоко было надёжно спрятано в его кармане. Люди просто ждали. Чего? Альтаир не оставляло чувства, что скоро он это узнает. Дверь башни распахнулась и показался Аббас. Альтаир ощутил нечто странное. Яблоко словно подтолкнуло его, словно напомнило, словно напомнило ему о себе. Абас встал на помост. Алтаир, прошу тебя, объясни, зачем вы пробрались в тюрьму ордена? Он обращался не только к Алтаиру и Марии, но и к толпе. Алтаир обернулся ещё раз и увидел, что двор полон. Факелы ассасинов казались свищащими в темноте огненными шарами. Видимо, Аббас собирался унизить его перед орденом. Мария была права. У него ничего не выйдет. Аббас лишь ускорит собственное падение. «Чтобы выяснить правду о моем сыне», — ответил Аль-Таир. «Правда?» — улыбнулся Аббас. «И не для того, чтобы отомстить?» Подошел с вами и поднялся по лестнице на помост. В руках он держал мешок из грубой ткани, которую протянул Аббасу. Тот кивнул. Альтаир со страхом посмотрел на мешок. Его сердце бешено колотилось, как и у Марии. Аббаз заглянул в мешок и с притворной озабоченностью изучил его содержимое. Затем он, театрально вздохнув, сунул внутрь руку и замер, наслаждаясь трепетом, прошедшим по собравшейся толпе. «Бедняга Малик», — проговорил он, вытаскивая из мешка голову. «Она была отсечена неровно. С нее все еще капала кровь. глаза закатились, а язык чуть вывалился изо рта. Нет. Атеш шагнул вперёд, но Абас жестом приказал охранникам схватить его. Они скрутили Алтаиру и Марии руки. Абас бросил голову обратно в мешок и отшвырнул его в сторону. С вами слышал, как ты сговаривался с неверной убить мальчика. Жалко, что мы не успели вовремя до него добраться, чтобы остановить вас. Нет, закричал Аль-Таир. Это ложь. Я бы никогда не убил Малика. Он вырвался из рук державших его охранников, я показал на с вами. Он лжёт. И охранник в подземелье тоже лжёт, поинтересовался Абас. Он видел, как ты забрал Малика из камеры. Почему ты не убил его сразу, Аль-Таир? Хотел, чтобы он страдал, или желал, чтоб месть совершила твоя жена-англичка? Аль-Таир снова попытался доказать свою правоту. «Потому что я не убивал его!» — крикнул он. «Он рассказал, что это ты приказал убить Сефа». И тут он внезапно все осознал. Он посмотрел на свами, увидел его шрам и понял, что именно он убил Сефа. Яблоко в мешке у него за спиной снова зашевелилось. С его помощью он мог уничтожить всех во дворе, убить всех лживых продажных псов среди них. Они на своей шкуре ощутят его ярость. Но нет. Он пообещал больше никогда не использовать его в гневе. Он пообещал Марии, что месть никогда не затмит его разум. «Это ты нарушил кредо, Аль-Таир», — заявил Аббас, — «а не я. Ты не достоин управлять орденом. Поэтому я беру управление им на себя». «Ты не имеешь права», — фыркнул Аль-Таир. «Имею». Аббас спустился с помоста и рванул Марию к себе, одновременно вытаскивая кинжал и прижимая оружие к ее горлу. Мариянахмурилась и попыталась вырваться, проклиная Абаса, но тот надавил кинжалом ей на шею, и она затихла. Мария бросила на Алтаира взгляд, в котором читалась мольба. Она знала, что яблоко хочет, чтобы Алтаир использовал его. Она тоже поняла, что Сеф убил с вами. Как и Алтаира она желала возмездия, но её глаза умоляли его сохранять спокойствие. "Где яблоко, Алтаир?" спросил Абас. Покажи его мне, или я перережу неверной глотку. Вы слышали это, крикнул ассасином через плечо Аль-Таир. Вы слышали, что он собирается сам управлять орденом. Он хочет, чтобы яблоко не просвещало людей, напоробащало их. Происходящее окончательно сломило его. Покажи мне его, Аль-Таир, повторил Абас. Он сильнее надавил кинжалом. Он сильнее надавил кинжалом на шею Марии. Элдир узнал этот кинжал. Он принадлежал отцу Аббаса. Именно им Ахмад целую жизнь назад в комнате Аль-Таира перерезал себе горло, и теперь Аббас угрожал им Марии. Аль-Таир старался сдержаться. Аббас подошёл к Марии вдоль помосты и заговорил, обращаясь к толпе: "Можем ли мы верить Аль-Таиру, в чьих руках частица Эдем?" спросил он и получил в ответ неразборчивое бормотание. Альтаиру, который так легко поддается гневу, который не желает добровольно отдавать власть. Альтаир оглянулся через плечо. Ассасины переступали с ноги на ногу, переговаривались между собою. Шокированные происходящим, потом Альтаир снова посмотрел на мешок, а после на свами. Одежда ассасина была забрызгана кровью. Кровь Малика. С вами улыбнулся. Шрам на его лице сморщился. Альтаир подумал. «Улыбался ли он, когда убивал Сефа?» «Ты его получишь», — громко сказал Альтаир. «Ты получишь яблоко». «Нет, Альтаир», — воскликнула Мария. «И где же оно?» — спросил Аббас, стоя на другом конце помоста. «Оно у меня», — ответил Альтаир. Аббас растерялся. Он притиснул Марию к себе, закрываясь ею словно щитом. «Кровь текла по ее шее, там, где он резал ножом». «Кровь текла по ее шее». там, где он резанул ножом. По кивку Аба охранники отпустили Альтаира, который потянулся за яблоком. С вами потянулся к артефакту, коснулся его, а потом очень тихо, так, чтобы услышал только Альтаир, сказал: "Я сообщил Сеф, что это ты приказал его убить". Он умер, думая, что его предал родной отец. Яблоко вспыхнуло, и Альтаир утратил над собою контроль. С вами, чья рука все еще лежала на яблоке, вдруг замер, широко распахнув глаза. Потом его голова склонилась на бок, а тело задергалось и зашевелилось, словно им управляла некая сила. Рот его открывался, но слов не было слышно. Потом изо рта стал литься золотой свет. Если вглядеться в этот свет, можно было увидеть, как во рту шевелится язык. Потом полностью покоренный яблоком. Он отступил на шаг, поднял к лицу руки и стал ногтями царапать его, оставляя глубокие раны, откуда хлынула кровь. Асавами продолжал царапать себя. Он сорвал лоскут кожи от щеки до уха, и тот повис с боку. Алтаир чувствовал, как через него течёт сила, которая словно вышла из яблока и разлилась по его венам. Её питали ненависть Алтаира и его желание отомстить. А потом эта сила перешла из яблока к свами. Алтаир ощутил странную смесь удовольствия и боли, которая чуть не сбила его с ног. Его голова словно взорвалась изнутри. Это было одновременно прекрасное и ужасное чувство. И настолько прекрасное и ужасное, что Алтаир даже не услышал крика Марии. И он не видел, как она вырвалась из рук Абасса и бросилась с помоста к нему. В этот момент Свами вытащил из ножен свой кинжал и с яростью прильнул рассезать себе лицо и тело. Мария наконец подбежала к ним, отчаянно пытаясь остановить Альтаира. Альтаир на мгновение осознал, что происходит, но уже не мог ничего сделать. Он увидел, как сверкнул на солнце кинжал Свами, как хлынула из открытого горла Марии кровь. Раскинув руки, она упала на помост. Женщина судорожно вздохнула, Вокруг неё стремительно растекалось кровавое пятно. Её плечи тяжело вздымались и опускались. Она хватала ртом воздух. Одна её рука дёрнулась, стукнув о деревянный помост. В этот момент Сва мя очнулся. Клинок выпал у него из рук. Яблоко ещё раз ярко сверкнуло и погасло. Альтаир упал на колени рядом с Марией и поднял её за плечи, прижимая к себе. Она посмотрела на него. Веки её трепетали. "Будь сильным", прошептала она, и умерла. Во дворе повисла мёртвая тишина, которую прервал лишь плач сломленного Альтаира, прижимавшего к себе жену. Он услышал, как Абас приказал солдатам взять его. Альтаир встал. Сквозь слёзы он видел, как к помосту бросились ассасины. На лицах их был страх. Рука Альтаира всё ещё сжимала яблоко, и люди были в замешательстве. Кое-кто обнажил меч, хотя они прекрасно понимали, что столь бесполезно против яблока, но это было лучше, чем трусливое бегство. Альтаир ощутил сильное непредалимое желание с помощью яблока уничтожить все, что он видит, и себя. Мария, бывшая светом всей его жизни, умерла у него на руках. В одно мгновение, из-за вспышки ярости, он уничтожил самое дорогое, что у него было. Ассасины замерли. «Воспользуется ли он яблоком?» – прочитал в их глазах Аль-Таир. «Убейте его!» – взвизгнул Аббас, и ассасины осторожно двинулись вперед. Казалось, они так и не решили, нападать на него или нет. Поэтому Аль-Таир бросился бежать. «Лучники!» – завопил Аббас, и те схватились за оружие. Аль-Таир выбежал со двора, стрелы градом обрушились на него, а одна царапнула ногу. Слева и справа к нему кинулись ассасины, на ходу обнажая мечи. Возможно, они поняли, что Альтаир больше не собирается применять яблоко, поэтому бросились в погоню. Альтаир добежал до арки и увидел, что её преграждает решётка. Он повернулся и бросился в обратную сторону, натолкнувшись на двух преследовавших его ассасинов. Один взмахнул клинком, попав Альтаиру по руке. Он вскрикнул от боли. но не остановился, зная, что они его убьют. Но оссыны удивили его. Они были слишком напуганы, чтобы напасть на него, или просто не хотели нападать. Он снова повернул в сторону, бросившуюся к оборонительной башне. Там он увидел лучников, целившихся в него. Это были лучшие лучники, потому что их луки лучше. Они никогда не промахивались, и у них хватило времени прицелиться и выстрелить. Он знал, когда они выстрелят. Он знал, что им требовалось мгновение, чтобы найти свою цель, ещё одно, чтобы восстановить дыхание и выстрелить. Он прыгнул и откатился в сторону. Стрелы попали туда, где он только что был, все, кроме одной. Один из лучников сумел предугадать движение цели, и стрела царапнула аль-Таиру щеку. По его лицу потекла кровь, он бросился к лестнице, вскарабкался вверх и столкнулся с лучником, который растерялся настолько, что даже не успел вытащить меч. Альтаир схватил его и швырнул вниз. Лучник будет жить. Альтаир забрался по второй лестнице. Было больно, он потерял много крови, но наконец он оказался на вершине башни, с которой давным-давно впервые, нарушив клятву, прыгал вниз. Хромаем подошёл к краю платформы, а когда наверх забрались преследователи, раскинул руки и упал вниз.